Но ты не тревожься, Джордж. Они не отравят Тими. Но ведь он мог мог попробовать, сказала Джордж, кладя руку на голову своего любимца. От одной этой мысли я прихожу в ужас. Мне страшно, Джулиан, по правде страшно. Тогда, стараясь об этом не думать, сказал Джулиан, беря её за руку и ведя в дом: "Вот, возьми, съешь печенье. А ты не думаешь, что стики отравит нас, — сказала Энн, вдруг испугавшись, и с опаской глядя на печенье, словно оно могло ее укусить. — О, глупышка! Им только от Тим не надо было избавиться, потому что он нас охраняет, — сказал Джулиан. — Да ты не гляди так испуганно. Через день-два все утрясется, и мы отлично проведем каникулы, вот увидишь. Джулиан сказал это. только чтобы успокоить сестренку. Сам-то он был сильно встревожен. Он бы охотно увез Энн, Дика и Джордж к себе домой. Но он знал, что Джордж не поедет. А разве они могли ее оставить одну, семейка из тиков? Это было невозможно. Друзья должны держаться вместе. Надо им как-то выстоять, пока не возвратятся тетя Фанни. И дядя Квентин. Более приятные новости. Не думаете ли вы, что когда стеки улягутся, нам стоило бы спуститься на кухню и опять чего-нибудь раздобыть в кладовке? Спросил Дик вечером, когда они убедились, что никакого ужина не будет. Джулиану не очень-то хотелось пробираться на кухню украдкой. и снова встречаться с мистером Стиком. Не то чтобы он его боялся, просто во всём этом было мало приятного. Ребята живут в собственном доме. Продукты принадлежат их семье. Так почему же они должны выпрашивать еду или выкрадывать её? Смешно, правда? "Иди ко мне, Тимоти", сказал Джулиан. Пёс отошёл от Джорджа и приблизился к Джулиану, вопросительно глядя на него снизу вверх. Ты пойдешь со мной и уговоришь, милую и дорогую миссис Стик, выдать нам все самое вкусное, что есть в кладовке. Это рассмешило всех. Прекрасные идеи, — сказал Дик. Можно нам всем пойти полюбоваться на представление? Лучше не надо, — сказал Джулиан. Я и один отлично управлюсь. Он пошел по коридору на кухню. Там гремело радио. И пока Джулиан не переступил порог, его никто не заметил. Но вот он стал в дверях, Эдгар, подняв голову, увидел его и рядом с ним Тимми. Собака злобно рычала. Эдгару стало страшно. Он забежал за стоявший на кухне диван и с ужасом уставился на Тимми. Ты зачем пришёл? спросила миссис Стик, выключая радио. За ужином, учтиво сказал Джулия. За ужином выкладывайте всё самое лучшее, что есть в кладовке. Оно куплено на деньги моего дяди, приготовлено на плите моей тёти, на газе, за который платит она. Да-да. Подавайте сюда на сужен. Откройте дверь кладовки, и мы посмотрим, что там есть. Но ну нахальный же парень выполил поражённый мистер Стик. "Могу вам дать буханку хлеба и кусок сыра", сказала миссис Стик. "И это моё последнее слово". "Но не моё", последнее слово сказал Джулиан и направился к кладовке. "Тимми, иди рядом, рычи сколько душе угодно, но никого не кусай". Рычал Тимми и впрямь устрашающе. Даже мистер Стик благоразумно удалился на другой конец кухни, что до вонючки ее и след простыл. При первом же рыке Тимми она юркнула в чулан, и вся дрожа забилась под машину для выжимания белья. Миссис Стик так жала губы, что они образовали идеально прямую линию.